Раскольников не отвечал, он сидел бледный и неподвижный, все с тем же напряженным вниманием, всматриваясь в лицо Порфирия. «Урок хорош», — думал он, холодея. «Это даже уже и не кошка с мышью, как вчера было. И не силы же он свою мне бесполезно выказывает. И подсказывает. Он гораздо умнее для этого. Тут цель другая. Какая же? Эй, вздор, брат!»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 и беспрерывно хихикает удовольствие и опять начиная кружить по комнате. Ну, так я вам теперь, родимый мой, всю подробную правду скажу насчет того, то есть частного случая. В действительности натура, сударь мой, есть важная вещь, и, ух, как иногда самый прозорливейший расчет подсекают. Ну, так вот, продолжаюсь Остроумие, по-моему, великолепная вещь. Это, так сказать, краса природы.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 Да за ночь-то тот и надумается, колеса мал и не промах. Да ведь на каждом шагу это кто-то... Да чего, сам вперед начнет забегать, соваться начнет, куда и не спрашивает, заговаривать начнет беспрерывно о том, о чем бы надо напротив, молчать. Различные аллегории начнёт подпускать. <смех> Сам придёт и спрашивать начнёт, зачем где меня долго не берут. <смех> и это ведь с самым остроумнейшим человеком может случиться. С психологом и литератором. Зеркало натура. Зеркало -с, самое прозрачное. -с. Смотри в него и любуйся. Вот что-то. Да что это вы так побледнели, Родион Романович? Не душно ли вам? Не растворит ли окошечко?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 глаза загорелись бешенством и сдержанный до сих пор голос зазвучал не позволю крикнул он вдруг изо всей силы стукнув кулаком по столу слышите вы это парфирий петрович не позволю ах господи да что это опять вскрикнул по видимому в совершенном испуге парфири петрович батюшка родион романович родименький отец да что с вами не позволю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 — Этак вы опять, голубчик, прежние болезни себе возвратите. — Закудахтал с дружительным участием Порфирий Петрович. — Ведь я знаю, как вы квартиру-то нанимать ходили. Под самую ночь, когда смерклось, да в колокольчик стали звонить. — Да про кровь спрашивали, да работников и дворников с толку сбили. — Ведь я понимаю, настроение это ваше душевное. — Да гашня-то. — Да ведь все-таки этак вы себя просто с ума сведете, ей-богусь. — Закружитесь. — это в вас уж...